Иван Премудрый. В некотором царстве, в некотором государстве у царя был сын Иван-царевич. И как только он стал в совершенных летах, стал у него папеньки проситься невесту искать. Поехал. Приезжает к королю, а у него три дочери у этого короля. А уж королю так хотелось, чтобы Иван-царевич взял которую-нибудь дочь, С такой радостью его встречает. Все так рады кушать Иван-царевич говорит своему дядьке. — Дядька, поди узнай, где у королевы спальни. Дядька сходил, узнал. Кончился ужин, поехал Иван-царевич с дядькой. — Как бы, — говорит, — подслушать, что обо мне будут говорить. Подвел дядька Иван-царевич к спальне. Сошлись в эту спальню все три королевны и радуются. «Ах, как бы меня, Иван-Царевич, взял! Я бы из одной ручоночки напрял бы сорочку и порты!» А другая говорит, «Ах, как бы меня, Иван-Царевич, взял! Я бы из одной мочечки нить-пучок пряжи напрял бы сорочку и порты!» Третья говорит, «Нашли же вы чем хвалиться!» Как бы меня взял Иван-Царевич, я бы ему шесть сыновей родила, а седьмого Ивана-Премудрого по локти ручки в золоте, по колен ноги в серебре и на каждом волоске по жемчужинке. Иван-Царевич говорит, дядька, слышишь, что они говорят? Теперь, говорит, я сватать буду. Поутру приходит к королю. — Мне, — говорит, — больше ваша дочь очень нравится. Царь так рад у царей, не брагу варить, не вино курить. Все готово, сыграли свадьбу, купировались неделю. Он говорит, — Что ж, душечка, ты обещала из одной ручоночки напрячь сорочку и порты, разве это можно? — Мало ли что в девице говорится. Он взял ее в монастырь и отправил. Сватает другую. Король отдал? Опять попировали? Он и говорит, ну что ж, душечка, ты обещала из одной мочечки напрясть сорочку и порты. Можно ли это сделать? Мало ли что в девицах, говорится. но он и эту в монастырь отправил. Меньшую сватает, последнюю дочь берет. Поехал с этой к своим родителям. Приехали домой, живут прекрасно, так хорошо, а те сестры ее ненавидят. Мы, говорит, понеделье только жили, а не год. Все силу потребим, да ее истребим. Так она год прожила, стала беременна. Те злятся, а во дворец не смеют взойти при царе. Государь уехал, они приезжают к ней. Ах, милая сестрица, теперь вы в тягости, над вам хорошую бабушку. Здесь все такие скверные, такая у нас ей знакомая, славная, и боли не будешь чувствовать, поверила она сестрам. -то. Милые сестры, сделайте милость, пришлите, а у них волшебница знакомит Вот этот волшебница к ней приходит. Дала ей порошка выпить, та без памяти и стала. Родила двух сыновьев по локте, ручки в золоте, по коленке ножки в серебре, на каждом волоске по жемчужинки Волшебница взяла этих детей к себе, а вместо них понесла к царю котенка до да кутенка. Что это принесла, хоть простого ребенка? Что ж, батюшка, что родится, то и годится. Государь не узнала, плакала, плакала. Государь долго сердился, долго его уговаривали. Наконец, простил ее. Страшно он любил ее. И все в государстве ее любили. Через несколько времени она опять забеременела. Сестры еще больше ее ненавидит что он опять с ней живет. Как, государя, нет, они опять приезжают, так-таки с ней ласковы. Ведь ты тогда хорошо родила. — Хорошо, — говорит, — никакой боли не чувствовал. Ну, мы тебе опять эту бабушку доставим. Я уже, — говорит, — не знаю. Нет, — Нет-нет, непременно менять не годится. Опять эта волшебница приехала, дала ей порошка, она и заснула. Во сне родила двух сыновей, по локти, руки в золоте, по колене ножки в серебре, на каждом волоске по жемчужнике. Спрятала их к себе, положила лягушоночка-домышоночка. Опомнилась она. «Ну, что, — говорит, — кто у меня родился?» «Лягушоночка-домышоночка!» «Ах, бабушка, милая, не родил ли кто-нибудь в нашем царстве вместо моих детей бы взять?» «Как можно, как можно!» Вымыло принесла к царю. Что это еще принесла? Лягушончик да мышончик. Старый корзина, зачем тебя несет? Показать, батюшка, показать. Так, царица, плакал плакала. плакала. Приезжают генеральши, сенаторши. Вы, говорит, бабку переменили. Да мне, говорит, сестры рекомендуют. Да не вас ненавидят. Государь уговаривали, уговаривали. Государь опять простил ее. Стала она выходить. Через несколько времени она опять забеременела. Хотя бы, Господи, дал простого ребенка. А опять ей эти сестры ту бабку навялили. Она положила вместо детей головню до зверка какого-то. «Бабушка, что у меня родилось?» Головня мачка, головня, ах, Господи. Ну что, что, родится, то и годится? Долго царь гневался, в последний раз простил. Вот она опять забеременела, Родила Ивана Премудрого. Ее вместе с этим Иваном Премудрым засмолили и пустили по воде. Растет Иван Премудрый в бочке не по дням, а по часам. Уж такой премудрый Такой умный, потянулся, ударил в дно, дно вылетело, вышел на остров. Хоть то не по острову ветер поднялся такой холодный, как, говорит, я зябл. Сейчас он огня достал, зажег. Вы, говорит, погрейтесь, а я пойду в лесок, птички звери поймать. Шел озером, шел лугом, шел дальше и видит Келика. Зашел, нет никого сейчас стал искать по питанию посмотрел в печке нет ничего постой я под печку спрячусь залез сидит под печкой входит старик седой сел на лавку взял дубинку ударил озень дубинка развернись Сейчас откуда не возьмись кушанье напитки вот как бы мне эту дубинку старик Наелся, напился, поставил дубинку в уголок, лег спать, захрапел, спит крепким сном. А Иван Премудрый вышел, взял дубинку, бежит домой. Бежит назад тем же озером, лугом, идет мужичок. Что ты несешь? Топор. Захочешь дом построить, сейчас будет. А Иван Премудрый дубинку ему показал. Давай меняться. Поменялись. Старик идет шибко с этой дубинкой. Иван царевич говорит, топор, не взяли у старика у этого отнять мою дубинку. Как говорит, нельзя, можно? Полетел топор, отнял у старика дубинку. Приходит Иван Премудрый к матери с топором и с дубинкой, рассказывает матери. Мать так рада, молится Богу. Ложится Иван Премудрый спать, приказывает топору и дубинке. Чтоб выстроили дворец, точь-в-точь точь такой, как у папеньки. Утром просыпается во дворце, прислуга готова, И все так, как у папеньки во дворце, а не только девятся. На другую ночь ложится Иван Премудрый спать, Приказывает, чтоб к утру на острове была пристань готова, Встает утру все готово. На другой день плывет мимо острова корабль, и купцы девятся. Птиц тут не пролетала, теперь дворец стоит. Иван Премудрый выходит на пристань. Господа купцы, пожалуйте. А купцы девятся, идут с ним, к нему, во дворец. Он их угостил, спрашивает, куда вы едете и с какими товарами. Идем мы в Россию с такими товарами. Да вот, говорит, приказал нам государь достать соболев, и лисиц. Да у меня, говорит, есть. Легли спать. Иван Премудрый приказывает порой и дубинки, чтобы самые лучшие были соболи, куницы и лисицы. Утром встал Иван Премудрый, чай стали пить. После чая он говорит, — Ну, господа купцы, пойдемте в кабинет смотреть зверей. Пошли, только девятся эти купцы. — Покупывали, говорят, — и мы много, а таких не видали. — Как говорят ваше имя и отчество? — Иван Иванович говорит, я здесь с маменькой живу. И спрашивают у него, как же, говорит, цена? Я, говорит, вам так дарю. Только довезите меня до вашего государства. Пробыли они у него еще сутки, поехали, и он с ними. Корабль как птица летит. Бывало, две недели ехал, а теперь двое сутки. Приехали. Он распростился, ушел от них, сам обратился мушкой, сел на правое плечо к этим купцам, сидит, приходит они да к государю. — Не прикажите, — говорит, — нас казнить, — прикажите слово говорить. — Говори, говори. На море, на острове матушка с сыном живет, с Иваном Ивановичем. У них вот эдакий же дворец, как у вас. Мы, говорит, трое суток там выжили. Такие они благородные, ловкие. Господа купцы, заворачивайте корабли поедемте. Тетки тотчас выскочили. Ах, что это вы слушаете, мужика простого деревенского? Поедемте лучше с нами, замри, у нас там коты заморские. Хорошо, говорит, завтра. Купцы подарили государю этих зверей, ушли домой. Иван премудрый говорит, топор, дубинка, чтоб я был дома. Сейчас перенесли его домой, ложится он спать. Топор и дубинка, чтоб завтра у меня были те коты заморские. На другой день опять идет корабль мимо острова. Господа купцы, пожалуйте ко мне. Те боятся. Не был ничего, тут вдруг все явилось. Ну, зазвал он их, угостил. Они все дивятся на дворец, на котов заморских, шесть так на них и стелец. Также Так же и эти купцы трое суток прожили, дал он им соболей, лисиц, куниц, еще лучше прежних, и поехал с ними. Поплыли, тишина такая на море, а корабль как птица летит. Купцы и думают, это, говорит, ангел а не человек святой, да и только. Приезжает с ними Иван Премудрый, простился с ними, обратился мужкой и сел на голову купцу. Пошли купцы к государю, приносят соболей, лисиц, куниц, еще лучше того, девица царь. Купцы говорят, на острове, на море стоит дворец такой же, как у вас, и коты у них есть заморские. «Стоит посмотреть!» «Господа купцы, заворачивайте корабли, поедемте на остров!» Опять эти тетки говорят. «А что это вы всякого бородача Слушайте, «Поедемте лучше с нами. В саду у тетушки есть птицы райские, поют песни царские». «Покорно, благодарю!» «Тогда, — говорит, — ездил, смотрел котов заморских, да ничего не видал. Ну, те могли убежать». А птички не убегут никуда, поедем лучше с нами. Ну, хорошо, — говорит, — завтра. Пошли купцы домой. Иван Премудрый говорит, — топоры Дубинка, чтоб быть мне у маменьки. Перенесли его на остров, ложится он спать. топоры Дубинка, чтоб были у меня завтра птицы райские, пели песни царские, просыпается утром, слышит прелесть музыка. Слушали, слушали. Потом опять плывет мимо острова третий корабль. Опять Иван-Царевич зазвал купцов, дал им соболей, куниц, лисиц. Прожли они у него трое сутки, поехали. И он с ними. Корабль, как птица, летит. Приехали. Он простился, пошел от них, потом обратился мухой сел к купцу на голову. Приходят купцы к государю, подают лисиц, куниц, соболей. Царь говорит, вот так соболи. Прелесть! это ли говорит, мы видали. На море, на острове, стоит дворец точно такой, как ваш. Живет в нем барыня с сыном Иван Ивановичем. У них и коты заморские, и птицы райские поют песни царские. Ах, купцы! «Заворачивайте корабли, я с вами поеду!» И опять эти тетки. «Ах, как вы малодушны! Поедемте лучше с нами. У нас есть шесть сыновей, что ясных соколов, полокот ручки в золоте, по колено ноги в серебре, на каждом волоске по жемчужинке. Они уж не могут пропасть. Их только в полдни выпускают на два часа». Царь задумался про своих сыновей. — Хорошо, — говорит, — поедем. Пошли купцы домой. А Иван Премудрый как ударить жалом одну в глаз, другую в голову. — Ах, — говорит, — мне в голову ударила, кровь побежала, завязала платком. А Иван Премудрый обратился мухой и полетел домой. — Ну, маменька, напеките мне шесть лепешек завтра ему. Вот она напекла ему шесть лепешек. он говорит... Топор и дубинка, чтоб быть мне там в самый полдень. Принесли его туда. Эта волшебница выпустила всех шестерых. Уж они бегали, бегали. По локти ручки в золоте, по колено ножки в серебре. На каждом волоске по жемчужинке. Бросил он им одну лепешечку, потом другую, третью, все. Они схватили, стали есть. Ах, говорят, какие вкусные! Прекрасные, точно маменькины, ручки пекли. Увидали братцы, спрячься, говорят, поскорее. А это волшебница и говорит, а, Иван Премудрый, и ты ко мне захотел. Он говорит, топор и дубинка, порубите ее на мелкие части, побросайте все в воду. Изрубили ее, побросали в воду. Так все братья рады, что избавились от этой волшебницы топоры дубинка, чтоб быть нам около своего дому, и тотчас все они очутились около своего дома. Вышла мать, всех узнала. Они все упали на колени. Маменька, маменька, благодарите, говорит Меньшова, а государь туда к ним и не ездил. Одна тетка кривая, у другой голова распухла, как пивной котел. Опять едут купцы-корабельщики, так удивляются. Выходит, Иван Премудрый зазывает их, идти, Братья людей-то не видали, удивляются, а купцы еще больше на них смотрят. Пробыли три дня, приезжают к государю. Ах, батюшка, ваше царское величество, На море на острове дворец точно такой же, как ваш, И живут в нем шесть братьев, По локте ручки в золоте, По колено ножки в серебре, На каждом волоске по жемчужинке, А седьмой брат Иван Примурый. Есть там и коты заморские, И птицы райские поют песни царские, — Ах, братцы, заворачивайте корабли, поедемте, а теток уж тут нет, лежат в постели. Поехали! Через неделю приезжают к этому островку. Царь сам удивляется. Выходит к нему навстречу Иван, премудрый, с братьями, с маменькой. Царь пал на колени, с радостью заплакал, и послал царь тотчас указ, чтобы и духу их, Тетк не было. Приехал государь обратно. Вышли его встречать весь город, сенаторы и ее подручки повели. Иван Премудрый говорит Топоры дубинка, чтоб все здесь было, и птицы райские, и коты заморские. Сколько было радости и народу удивления на эти редкости? И на царских детей.